Глава третья. Фигурная атака на королевском фланге. Дерево дом привычно и приветливо распахнуло дверь, стоило коснуться ее ладонью. И Фрайндин вошел внутрь навстречу темной тишине. Стало быть, Мэриса отошла, и хорошо. Сейчас ему отчаянно требовалось побыть одному. Волшебные огоньки в светильнике под потолком вспыхнули, встречая хозяина. Но эльф уже поднимался наверх по плетенным ступенькам, чуть пружинившим под его ногами. Этот дом всегда успокаивал его, помогал привести в порядок мысли и чувства. Дом, принадлежавший еще их матери. После войны он стоял пустым, и Фрэндин часто покидал дворец, чтобы побыть здесь в тишине и одиночестве. Сюда он поселил Мэрис, когда нашел ее на улицах Солона. «Пока та не усвоит все правила придворного этикета, лучше ей жить не во дворце. Ему было бы спокойнее, если бы он мог держать ее при себе, но... но...» Френдин поднялся в бывшую комнату матери, небольшую и круглую, под самой крышей. За триста лет здешняя обстановка порядком обветшала, а он так и не решился ничего менять, хотя много раз думал, что надо бы. Только у людей вещи часто переживают хозяев, для эльфов же все было наоборот. Фрайндин уже потерял счет тому, сколько раз меняли мебель в его дворцовых покоях. А эти стены, сплетенные из гладких светлых лос, эти скромные простые предметы, они знали, мать, куда дольше, чем сам Фрайн. В который раз он думает, что это абсолютно отчаянно неправильно? Фрайндин хлопнул в ладоши, притушив свет и погрузив комнату в полумрак. Скинув с плеча ножны с мечом, положил их на пол и сел в кресло, устремив взгляд в единственное окно, тоже круглое. Его закрывало земляничное стекло, за которым разливалась ночная тьма. Ночь — время тайн, злодейств и детей луны. Фрайндин долго сидел, думая о самых разных вещах, которые в большинстве своем его совсем не радовали, пока чуткий эльфийский слух не уловил сзади странный шелест. И когда брат повелителя обернулся, он увидел тех, кого никак не ожидал сейчас здесь увидеть. «Здравствуй, дядя», — негромко сказал Фаник, стоя бок о бок с Дэном, положив руку брату на плечо в поисках ни то опоры, не то поддержки. Старший принц безмолвно всматривался в лицо Фрайна, и тот замер, ошеломленный вихрем мыслей и догадок. Те моментально закружились в голове, забились в висках ритмом вопросов «Как?», «Откуда?», «Почему?». «Мы рады тебя видеть», — добавил Фаник, когда молчание затянулось. «А ты нас?» И, отбросив на время все свои вопросы, Фрайн вскочил, чтобы в один миг, оказавшись рядом с племянниками, заключить в объятия сразу обоих. «О, боги! Ты еще спрашиваешь! Мои мальчики! Мои дорогие мальчики! Вы живы!» Мальчики были почти одного с ним роста, но Фрайндин поцеловал каждого в макушку с такой нежностью, будто перед ним несмышленные малыши. «Я... я не надеялся!» «Я думал, что уже никогда вас...» Он осекся, когда голос его задрожал от радости и тепла. Обнял принцев еще крепче, так что младший слегка захрипел. И вдруг, отстранившись, обеспокоенно всмотрелся в их лица. «Помилуй, Пресветлый, Фаник, что темные с тобой сделали? Ты так исхудал! Вы сбежали, но почему пришли не к отцу, а ко мне?» Или вы уже были у него? Хотя нет, иначе Фин дал бы мне знать, ведь мы оба так. Но радость вдруг ушла из его голоса. Как вы пробрались в дом так, что я этого не заметил? Мы все знаем, — произнес Фаник торжественно и мрачно, — о том, кто нанял тех людей, кто велел им держать меня в том подвале, кто велел им убить меня и выставить жертву и дрову. «Каких людей? Какой подвал? Кто хотел тебя убить?» «Солера ради! Расскажите уже все по порядку!» — воскликнул Франдин, отчаянно и немного сердито. «Как вас пленили? Как вы сбежали? И при чем тут люди? Только не говорите, что у темных есть сторонники среди них!» и хмуро переглянулись. «Мы не сбежали, дядя?» — вздохнув, признал Фаник. Оглянувшись, махнул рукой. «Выходите». Прежде чем из пустоты в дальнем конце комнаты проявились очертания четверых незваных гостей, в воздухе сверкнула золотая пыль. «Приветствую, ты, Поклонился Лот, пока темноволосая девчонка в белых одеждах цепко глядела на происходящее из-за его плеча. Прошу прощения, что вторглись без приглашения. Я следила, как меняется лицо Фрэндина, когда он увидел нас. Вначале меня и Лода, потом на Винью, одарившую его хмурым кивком, и последним из Фариэля. «Здравствуй, брат», — молвил тот, и враз помрачнев, Фрэндин шагнул между нами и эльфийскими принцами, Точно хотел заслонить их собой. Здравствуй, брат. Тихим эхом повторил Фрайн. Так ты все-таки сделал свой выбор. Перешел на сторону зла. Не зла. Народа, который когда-то был нашими братьями. А я так надеялся, что даже после предательства ты сохранил себя, свою душу, свое сердце. Лицо Фрайндина обратилась обречённой фарфоровой маской. «Как ты мог? Как мог помогать им? Захватить в плен тех, кого мы называли своими детьми?» Он очень походил на эсфериэля, лишь синего глаз была темнее, без намёка на сиреневый отлив. А ещё он казался младше, почти ровесником Данимона. Из-за волос, отстриженных до плеч, или просто каждый эльф перестает стариться в разном возрасте понять бы как устроено это их бессмертие я наблюдала за его мимикой слушала его слова анализировала его интонации я пыталась найти в его реакции намек на фальш и не находила что ж если это лицедейство браво первую проверку которую в свое время провалил артейс Фрайндин однозначно прошел Однако это еще ничего не значит. если тот, то таком мы думаем, он очень умен, и его не раскусишь неожиданной встречей с жертвами или блефом в духе мы все знаем. он вполне мог моментально сообразить, что в одиночку Данимон и Фаник не преодолели бы магическую защиту дома, куда им не давали доступа и предположить наличие невидимых свидетелей, которые не дадут ему расправиться с племянниками самому. А ведь меч так соблазнительно лежал рядом. Если с Фариэлю, его брат ненавидел ходить с охраной, зато всегда готов был защитить себя сам. Неужели можно не только так быстро соображать, но и столь гениально играть? «Дядя, мы больше не в плену», — произнес Данимон. «Мы вольны уйти в любой момент». Фрайн даже не сразу оглянулся. Видимо, какое-то время просто не мог поверить своим острым ушам. «Ты ведь заметил, что на нас нет ошейников», — продолжил принц. «А то, почему исхудал Фаник, это сделали не Дроу. Дроу спасли его». Фаник кивнул в знак подтверждения, но Фрайндин промолчал. Лишь опять повернулся к нам. «И какими чарами вы задурили им головы?» Это фин, ослепленный жаждой мести, дурил им головы, сказал Исфриэль. «Им И мы нам убеждая всех, включая себя самого, что Дроу, наши враги. Но Фаника похитили трое людей и наняли их нетёмные. Не темные! Фрайн фыркнул, и его мнимая юность бросилась в глаза еще отчетливее. И ты хочешь, чтобы я в это поверил? В вот молчали, как и я. Это была семейная встреча, которой пока мы не решались мешать, исполняя роли страхующих статистов. Откровенно говоря, комнатка была маловата для представления с таким количеством участников. Из мебели присутствовали лишь узкая кровать, шкаф да кресло, но они занимали почти половину помещения, и на оставшемся пространстве было особо не развернуться. Лот оторвал меня от дома сокрытия чар буквально полчаса назад. Весь свой досуг я преимущественно посвящала изучению заклятий, начиная немного скучать по нормальным книгам и компу. И когда колдун объявил, что Фрайн покинул дворец, и настал тот самый момент, которого мы ждали со вчерашнего дня, в первый миг я удивилась составу отряда, который колдун счёл наилучшим для вылазки в Солен. Нет, зачем понадобилось строиться эльфов, я понимала прекрасно. Но вот новиние... А спустя тот самый миг я вспомнила о Мари, вероятность встречи с которой была далеко не нулевой, и поняла, что новиние нам действительно необходимо. И хотя принцесса явно была не в восторге от происходящего, судя по всему, она пошла добровольно, а не ведомая ошейником. Лот не сразу перенес нас в конечный пункт назначения. Мы телепортировались на окраину Солона, в человеческие кварталы. Люди в эльфийских городах селились на окраинах, окружая древесный центр огромным кольцом вполне обыденных домов. Дорога к месту долгожданной встречи была известна не всем, а под сумрачной пылью координировать действия было трудно. Так что сразу по прибытии мы разбились по троицам. Лот вёл меня и принцессу из фора обоих племянников. Какое-то время мы шли по переулкам, не сильно отличавшимся от тех, что я видела в Тьядре. Разве что дома были повыше и побогаче, а улицы освещали фонари, венчавшие стеклом изящные кованные столбы. Эльфов я не заметила, Они с наступлением темноты вообще предпочитали не выходить из родных обителей. Зато людей было хоть отбавляй, так что нашей невидимой компании приходилось пробираться осторожно. В какой-то миг дома расступились, и Лот вывел нас сновиднее на широкие брусчатые улицы, разделявшие ровные ряды обитаемых деревьев. Сейчас абсолютно пустынные. Вместо нечистот Сразу запахло цветочной сладостью, таявшей в хрустальной вечерней прохладе. Здесь фонари встречались редко и горели мягким приглушенным светом, погружавшим эльфийский город в полумрак. В сочетании с пустыми улицами это могло бы создать жутковатое впечатление, но отзвуки смеха и песен ясно говорили, что город живет. Они и теплый свет. Озаревшие круглые пестрые окна, раскрашивавший солон, осколками витражного калейдоскопа, эльфы явно любили цветные стекла. Нужный дом нашелся довольно скоро, и то был типичный образец архитектуры Детей Солнца. Высокое дерево с необъятным стволом, сплетенным из живых лоз, с дрожащими узкими листьями, зеленой крышей кроны. Его окружал просторный сад, полный пышных кустов и цветов, но казавшийся слегка запущенным. Эта запущенность была единственным, что отличало дом от соседних эльфийских жилищ. Трудно было поверить, что здесь когда-то жила знатная эльфийка, ставшая супругой повелителя и матерью трех эльфийских принцев. Хотя за вчерашним обедом Лот рассказал мне кое-что об эльфах в числе прочего обмолвившись, что те не придавали роскоши особого значения, и дома представителей разных социальных слоев не слишком различались между собой. В каждом городе было лишь одно золотое древо, напоминавшее слегка уменьшенный вариант королевского дворца для тех, кто управлял этим городом. Когда мы, наконец, достигли пункта назначения, колдун замер у плетня, окружавшего эльфийский сад, и отпустил мою руку. Я жадно вдохнула благоуханную свежесть после подземелий дроу, пенившую не хуже вина, и ощутила движение воздуха, когда лот стал плести румные цепочки. «Да, я хочу, чтобы ты в это поверил, потому что я был прав. все это время с той резни восемнадцать лет назад». Голос Асфориэля вернул меня к тому, что происходит здесь и сейчас. Настоящий враг давно уже не прячется во мраке, а таится на свету. «Хватит, брат!» — бросил Фрэндин устало. «Если пришли захватить меня в плен, надевайте уже свой ошейник и дело с концом. Я никогда не подниму руку на свою семью, так что сопротивляться не буду». Какое-то время ждал, пока мы прислушаемся к его просьбе, и когда мы остались неподвижными, синевой его глаз высветлило недоумение. «Вы пришли сюда не за этим? Мы пришли сообщить тебе то, что ты уже услышал», — сказал Эсфор, — «и задать пару вопросов, не более». Судя по долгому молчанию, этого Фрэндин точно не ждал, и если он играл... В нашем мире не хватило бы Оскаров, чтобы вознаградить подобный талант. «Так Фаника действительно похитили не спросил он затем. «Да, дядя», — откликнулся Фаник. «Те, кто это сделал, особо меня не жалели и сели на хвост нам свиньи, как только мы покинули Солон. Не знаешь, кто мог нанять их столь заблаговременно?» «Ты обещал, что скажешь отцу правду о моем отъезде, если я попаду в беду». «Но не сказал», — проговорил Данимон. «Почему?» «Погодите. Вы что, считаете, что это я нанял тех людей?» Никто не стал отвечать, но Фрайн и так понял ответ. Когда младший брат Повелителя Эльфов расхохотался, чисто, звонко, как маленький мальчик, С каким-то хрустальным перезвоном точно в его смехе разбивались стеклянные шарики. Я растерялась. Судя по лицам остальных, они тоже. Все, кроме Лода, наблюдавшего за Фрайном, бесстрастными, слегка суженными глазами. «Как интересно!» Отсмеявшись, эльф утер ладонью глаза, и я поняла, что он хохотал до слез. «А что еще я, по-вашему, сделал?» «Может, я и в Старой войне на Тейронта шпионил?» «Мне тогда было всего десять, но вдруг...» «Фрайн, здесь нет ничего смешного». «Устало», — сказал Исфриэль. «Ответь, почему ты не...» «А знаешь, ты прав». Не дослушав его, выговорил Фрайнден. «На самом деле, это вовсе не смешно». На лице его в один миг не осталось и тени улыбки. «Боги!» «Зачем бы мне могло это понадобиться?» «Не знаю», — просто ответила Эсфериэль. «Сам терзаюсь тем же вопросом. Быть может, потому что ты ненавидишь дроу. И решил таким образом подтолкнуть Финна к скорейшему началу войны». «Войны? Одна мысль, о которой причиняет мне страдания? Финн не слушает меня, как не слушал тебя. Но я не хочу войны. Никогда не хотел». Боги миловали меня, и я почти не помню военных дней. Зато помню тех, кто умер в них, всех тех эльфов, которые должны были жить еще века. И отчаянно не желаю повторения той истории. Фрейн резко опустил руки. Да, я ненавижу Дроу. За то, что они лишили Фина последние надежды на счастье особенно. И тем больнее мне было, когда ты встал на их сторону. Но пока враг сидит тихо, забившись в свою нору, я не вижу никакого смысла в том, чтобы наш народ умирал, пытаясь достать его оттуда. И всегда хотел только одного — чтобы никто из моей семьи никогда больше не оставлял меня. Я уже говорил и тебе, и Фину, Дроуне, «Ты всерьез полагаешь, что ради победы над тёмными я мог желать смерти тем, кого люблю? Пролить родную кровь, совершить преступление перед семьёй, перед богами и перед своим народом, зная меня?» «Но ты же всерьез полагаешь, что я перешёл на сторону зла, зная меня?» Устремлённый на Фрэнди на взгляд из фора был мягким, Без всякой укоризны, даже сейчас теплым. И Фрайн, уже глотнувший воздуха для ответа, осекся и посмотрел на брата так, будто впервые увидел. Я все время искал оправдание твоему предательству, тому, почему ты выступил против нас. В голосе Фрайдина прорезалось страдание. Знал бы ты, как хочу я сейчас поверить тебе, но. «Можешь ли ты поклясться светлой памятью нашей матери, что желаешь добра нашей семье и нашему народу? Что ты говорил правду, что это не темные сделали Фина вдовцом, а Дэна и Фаника сиротами?» Он обратил взор на Луда. «Можете ли вы поклясться самым дорогим, что сейчас Дроу? Проклинают Тейрента так же, как это делаем мы?» Клянусь. Плот спокойно поднял руку Любовью своей, здравым рассудком и памятью семьи, Которую я потерял в той же резне, Где ваш брат потерял жену. Клянусь, Эсфор приложил ладонь к сердцу. Памятью нашей матери, честью своей и жизнью. «Клянусь!» — в полголоса неожиданно проговорила уновение. «Памятью моих родителей!» Я промолчала. «Моя клятва все равно не имела бы никакого смысла. Но как все таки хорошо, что в этом мире клятвам придают куда большее значение, чем придаю им я». Фрайнден помолчал, точно взвешивая каждое слово в уме. «Когда я узнал, что сделал Финн, какое решение он принял, с тех пор я не могу его видеть», — неожиданно проговорил Фрайн, вновь обернулся к племянникам, И под его взглядом на лицах обоих принцев проявилось одинаково пристыженное выражение. Я уже третий день ухожу сюда, прячась от него. Глупо, но ничего не могу с собой поделать. За то, что он обрек вас на смерть, я ненавидел его. А еще больше, ненавидел себя, ведь я. я действительно во всем виноват, и мне нет прощения признал он злой и бесконечно горько, потому что совершенно за вас не волновался, потому что просто забыл проверять эти треклятые маячки, потому что вел себя, как последний дурак, как влюбленный мальчишка. «О, нет, только не говорите, что это из-за Марион...» «Влюблённый Влюбленный — повторила эсфор в смятении. «Я так долго ждал этого чувства, что теперь...» когда, наконец, узнал его, позволил себе позабыть обо всем остальном. А Мэрис — девчонка из другого мира, моя избранница. Я полюбил ее всем сердцем, но с ней так много хлопот. Фрайн тяжело вздохнул, и у меня создалось впечатление, что он давно искал возможности излить душу хоть кому-то. Она никогда не сидит на месте, постоянно попадает в неприятности — Я восхищаюсь ее жизненной энергией и добрым сердцем, ее юностью и горячностью, но зачем она отобрала у странствующих циркачей этого монстра с копытами? Видите ли, медное животное признало ее хозяйкой, а мне для этого животного пришлось снять целую конюшню. Другие кони на отрез отказываются даже рядом с ним находиться, как и большинство конюхов. «Монстр с копытами?» «Скримс Хестур! коротко пояснил Фрайнден. Лицо из Фориэля почти не изменилось, зато не выдержало новинья. «Демоническая лошадь? Но это же правда монстр! Они плотоядные, даже на людей нападают! Мне однажды пришлось уничтожить целый табун таких, державших два города в страхе! Их невозможно приручить!» «Циркачи не приручали ее. У них был передвижной зверинец всяких чудищ, и самка скримсхайстура была среди прочих. Ее кормят живыми кроликами. Но к Мэрис она стала ластиться как собака. И Мэрис выкупила ее у циркачей и назвала Лапочкой. Хорошо, хоть и другие монстры в зверинце не приглянулись. Фрайн грустно поглядел на свои опущенные руки. Потом она прослышала о стае василисков, которая обитала в богейских болотах. И кому эти василиски мешали? В болото все равно никто не совался. Теперь я гадаю, эти василиски были последними в Риджи, или все таки нет. А разбойники и злые маги, они к ней словно притягиваются. Конечно, Мэри сможет справиться с ними сама, но... Потом приходится разбираться с последствиями ее огненной магии, которые порой ошеломляют масштабами разрушений. И когда она не контролирует себя, то призывает целые волны огня. А когда она злится, ей сложно себя контролировать. Эльф поднял глаза, посмотрев на меня, будто бы виновата, и я поняла, что Мари объяснила ему причину своей аномальной одаренности. А люди? Они в большинстве своем не способны оценить, что Мэрис в конечном счете действует в их интересах. Ох, Мари, Мари. Значит, поверила в свою избранность и начала совершать подвиги и причинять добро, как и положено героине, не особо задаваясь вопросами, нужно это кому-то или нет. Хорошо хоть в благополучных эльфийских кварталах. У нее не было причин призывать свой пламенеющий меч. Думаю, за сожжение их столицы, эльфы бы тоже ей спасибо не сказали. Из-за всего этого я проверял маячки все реже и реже. В то пару дней, когда, видимо, все и произошло, не проверял вовсе, а когда проверил, было поздно. Фрэндин снова перевел взгляд на брата, и взгляд этот сделался еще более виноватым. Я побежал к Фину в тот же миг, как понял, что мальчики пропали из поля моего зрения. Сказал, что в последний раз видел Дэна в театре, а Фаника на подъезде к нему. И оба были живы и здоровы. И Фин в тот же миг отправил туда гвардейцев, но... А ведь до того момента я совершенно не беспокоился. Между Кристой и Дэном подобное случалось не впервые... И поездку Фаника я считал напрасной. Однако я думал, раз помолвка Вини и Дэна сорвалась, Фанику неплохо будет узнать бывшую невесту брата получше. Сводник, буркнул младший эльфийский принц. На Вини, судя по выражению ее лица, от подобной перспективы тоже оказалось не в восторге. И, честно говоря, Фрайн то ли не расслышал племянника? то ли решил не акцентировать внимание на его словах. Я думал, что Финн и сам будет приглядывать за сыновьями. Но, видимо, его мысли тоже занимали другие вещи. А в итоге у двух самых могущественных эльфов Фриджи дети, пленники Дроу, даже не знаю, что веселее — это или безглазый ребенок у семи нянек. Оправдания звучали разумно. В конце концов, Фаник тоже не предполагал, что у Кристи хватит безрассудства сунуться на территорию тёмных, а со всем остальным, насколько я могла судить, светлая компания в силах была разобраться самостоятельно. И остается только сделать скидку на то, что Фрайнден полюбил взбалмошную и девчонку, ведь подобное трудно назвать хоть сколько-нибудь разумным. С другой стороны. Любовь и разум у представителей любого народа совмещаются с трудом. В конце концов, мой выбор Лода в качестве объекта любви тоже не являлся разумным. Но, к несчастью, мы не выбираем, кого любить. Даже не знаю, чего в итоге в этом светлом чувстве больше — прекрасного или пакостного. Именно из-за своей абсолютной иррациональности за всю историю оно сломало не меньше жизни, чем создало. Я боюсь, Афина. Он постоянно твердит, когда ты займешь мое место, он видит свое будущее лишь до победы в войне, а потом не видит ничего. Ни смысла жизни, ни самой жизни. А я не хочу терять его из фор. И не создан я для этого. Не создан для короны, для власти. Франдина Чейн сжал кулаки, вновь остро напомнив мальчишку. «Я так хочу, чтобы не было этого напрасного кровопролития и напрасных смертей. Чтобы в Ридже и, наконец, воцарился мир. Чтобы моя семья снова воссоединилась». Прежде чем эльф отвернулся к племянникам, я заметила в его глазах подозрительный блеск, но голос Фрайна остался твердым. «Вы не представляете, как я рад, что вы в порядке». Я бы никогда не простил себе, если бы вы действительно погибли из-за моей глупости. Не из-за твоей, дядя, вздохнул данимон Не ты же позволил дроу себя схватить. А как только Криста оказалась у них, я попался бы им в любом случае. Ты бы не попался, если бы я не пошел у тебя на поводу. И тогда за Кристой ты отправился бы не один, а в сопровождении того самого отряда гвардейцев, который потом выслали искать тебя и все эти гордицы ничем бы мне не помогли кроме того что криста сейчас была бы мертва а я возможно только возможно остался бы на свободе проклиная все на свете по прежнему убежденный в том что дроу бессердечные кровожадные твари а наш отец прекрасный семьянин добавил фаник лично я считаю что мой чудесный отдых в подвале наемников «Достойная цена за то, чтобы развеять эти прекрасные заблуждения. Особенно если учесть, что я не помню все те чудеса, которые там со мной творили», — хвала Лотбергу. Кажется, принцы поверили услышанному, и такому сложно было не поверить. Если Фрайн действительно такой, каким кажется, я понимала, почему Исфариэль считал младшего брата лучшим из них троих. И даже если Фрайн мог притвориться сейчас, Он не мог притворяться все триста с лишним лет, которые он прожил со своей семьей. Впрочем, последняя проверка позволит сказать все наверняка. «Ты или френдин? Лодзе говорил, будто услышав мои мысли, и эльф моментально повернулся к нему. «Мы сомневались в вашей виновности и будем очень рады, если наши подозрения окажутся напрасными. Но...» Чтобы исключить в дальнейшем даже намек на сомнение, колдун сунул руку во внутренний карман куртки. «Не согласитесь ли вы ненадолго надеть это?» Когда Фрайн увидел в пальцах Лода серебряный ошейник, глаза его сузились. «Проклятое наследие Тейронта!» Тихо проговорил Фрайндин, в один миг снова повзрослев. «Ты действительно хочешь, чтобы я по доброй воле...» «Отдал себя в твою власть, наследник Ильхта Злобного!» Я не так часто видела, чтобы Лот удивлялся, но это его удивило. «Я не раз видел портреты Ильхта!» Фрайн правильно истолковал его молчание. «Ты очень на него похож. Почти одно лицо!» «Не могу сказать, чтобы меня радовало и это сходство, и известность моего предка», — ровно заметил колдун. «Да. Я хочу, чтобы вы сделали это. Я мог бы проникнуть в вашу память, но это будет дольше, сложнее и неприятнее для вас». «И как ошейник поможет вам узнать правду. Насколько я помню, они могут лишь карать за сопротивление или убивать». «Ваши знания немного устарели. Я усовершенствовал заклятие, и пленник оказывается под моим полным мысленным контролем». Но я принесу клятву Эйв, что сниму с вас ошейник сразу же, как вы ответите на несколько моих вопросов. И если вы действительно не нанимали тех людей, что похитили принца Фаникеила, или не отдавали приказа это сделать. Фрайн стоял, колеблясь, созерцая серебряное кольцо, задумчивым и недобрым взглядом. Что заставляет его смотреть так? Только ли злая память о том, что творили с помощью этих ошейников, Ильхтей Тейрант. «И вы согласны на это?» Фрэндин поочередно посмотрел на присутствующих представителей правящего дома Бьёртриас. «Одних моих слов вам все же недостаточно?» Эсфор выдержал его взгляд спокойно, но принцы дружно потупились, заставив меня не в первый раз умилиться их братскому сходству. «Что ж, понимаю». Печально усмехнулся Фрайн, шагнув к лоду, протянул ему руку, уже без всяких колебаний. Давай свою клятву, наследник Рихта. учти, я буду внимательно следить, в чем именно ты клянешься. А когда вы успокоитесь на мой счет, то расскажите мне все, что произошло, и все, что вы знаете о похитителях Фаника. Мне противна сама мысль о том, что среди светлых. Есть тот, кто желает зла моей семье. Но если это так, я умру, но найду его. Так ему действительно нечего скрывать. Теперь Лоду даже не обязательно делать то, на что эльф сейчас согласился. Одна готовность Фрайна пойти на подобное уже служила доказательством его невиновности. И пускай было бы проще, если бы наши поиски окончились в этом доме. Меня радовало, что брат из Фариэля станет нашим другом, а не нашим врагом. Впрочем, любое дело надо доводить до конца. Накинув ошейник себе на запястье, на манер браслета, Лот невозмутимо взялся за хрупкие пальцы эльфа и свободной рукой, вычерчивая в воздухе вязь сиреневых рун, проговорил уже хорошо знакомое «Я Лотберг из рода Меркри рыжий зеленый вихрь материализовался из ниоткуда, прямо передо мной замер, демонстрируя знакомый профиль, и Мари довольно воскликнула. «Теперь как раз там, где хотела». Потом она заметила Лода с Фрайном от неожиданности разорвавших рукопожатия, Данимона с Фаником, напряженно замерших поодаль. И, посмотрев в другую сторону, увидела меня. «Снежка?» — растерянно выдохнула она. «Откуда ты здесь?» Она не успела договорить, а я не успела ответить. Лот вдруг оказался у нее за спиной, комнату огласил глухой щелчок. И Мария, вскинув руки, ощупала серебряное кольцо, обхватившее ее шею. Это, Фрайн, это. это те ошейники, о которых ты мне рассказывал? Это что, темные? Паника расширила ее глаза до каких-то кошачьих размеров. Что вы со мной сделали? Снежка, пожалуйста! За что? Лот, неуверенно произнесла я. Пускай сходу нейтрализовать дар Мари было надежнее, чем надеяться на ее понимание ситуации, но мне не слишком нравилось видеть испуг в ее лице. Ты уверен, что. Слова замерли на моих губах, когда Фрайн обнажил меч недвусмысленно направив кончик лезвия Лоду в лицо. «Немедленно отпусти ее, процедил Франдин. В глазах его сверкала ледяная зима. «Прошу прощения, Телли, Франдин. Лод мирно вскинул руки. Я не собирался захватывать вашу избранницу в плен. Это лишь временная мера, пока она не осознает, что происходит, и не успокоится». «Думаю, вы согласитесь со мной, что этот дом не заслуживает быть спалённым дотла». Фрайн разомкнул тонкие губы для ответа, но вместо него я услышала тихий, едва слышный треск. Мгновение все мы смотрели на осколки ошейника, серебряном конфете, осыпающиеся к ногам Мари. Еще мгновение на огненный двуручник, вспыхнувший в ее руках, Озаривший комнату кровавым заревом, лот сгреб меня в охапку, рывком оттащил подальше к стене, и прозрачный купол его магического щита, накрывший наш, возмущенно завибрировал, сдерживая натиск пылающего меча. Еще и моей подругой решили прикрыться. Трусы! констатировала Мари, ничуть не удивившись тому, что клинок отскочил от защитного барьера. «Значит, вы мою магию пытались заблокировать?» «Поздравляю! На пару секунд даже получилось!» Застыв в руках Лода, я ошеломленно смотрела на однокурсницу. С ее даром даже ошейники не справляются. «Одного брата Фина на свою сторону перетащили, теперь со вторым решили тот же фокус провернуть!» Продолжила Мария, прежде чем размахнуться и снова рубануть по куполу. Прозрачный щит на руке Лода отчаянно дрогнул. «А это похищенные принцы, видимо? Вытащили их из камеры, чтобы напомнить Фрайну, кого он лишится, если откажется с вами сотрудничать?» Фрайн растерянно опустил клинок. Видимо, теперь даже он не знал, что делать. Мэристы. «И ведь нашли слабое место, умники! Фрайн так тоскует по племянникам!» «Так сможет ли он рисковать их жизнями, если вы пригрозите их убить?» — попросила Марин «Ничего. Мы живем в эпоху, когда уже не прекрасные принцы спасают дев, а девы принцев. Какой же из меня герой, если я вас не освобожу?» «Мэрис, нет!» Крик Фрайна безнадежно опоздал. Волна кровавого пламени прокатилась от рукояти, До кончика огненного клинка сорвалась с лезвия на нас, на щит, готовый отразить ее в стены древесного дома. Но кровавый огонь встретил на своем пути золотой. Рапира на вине и приняла удары легко и непринужденно, поглотив чужеродное пламя точно губка. Всегда считала, что мастерство использования берет верх над размером. И, изящно взмахнув золотистым клинком, Небрежно заметила принцесса, застыв за границами щита в десятки сантиметров от прозрачной стенки. Так это ты, якобы самая сильная колдунья Риджи. Немного же толку от такой силы, когда не умеешь с ней управляться. Мари не подумала ни опустить меч, ни смутиться, лишь язвительно улыбнулась. А ты, видимо, та кошмарная принцесса, о которой говорил Кроук. А, ты знакома с Кроуком. Навиния стояла спиной ко мне, но я ярко представила насмешливый изгиб ее тонкой брови. Он мой друг, он меня учит, и он мне рассказывал, как ты влюбила его в себя и использовала, чтобы прийти к власти, а потом бросила. Как грустно все же разочаровываться в людях. Навиния грациозно и огорченно качнула головой. Впрочем, еще меньше причин жалеть о нашем с ним расставании. «Раз он польстился на тебя, кто бы мог подумать, что у него такой убогий вкус?» На сей раз ее рапира встретила уже не огненную волну, а сам огненный клинок. Сид с полохом брызнул вихрь искор золотых и алых. Они осыпались на пол, и там, где они упали, светлая кора древесных лос тут же обуглилась. Ловко выкрутив рапиру из-под кровавого лезвия чужого меча, на вине отскочила под щит лода. Показала бы я тебе, как надо владеть силой огня, презрительно бросила принцесса, опустив тонкий клинок. Да жаль -то Илью Франдина и этот милый дом. Лучше бы темным показала. Почему ты защищаешь их, если они взяли тебя в заложницы? Мари замахнулась с искренним недоумением. И щит снова дрогнул от ее удара. А, ошейник, вижу. Значит, у тебя-то как раз сил не хватило темных победить. Так чему ты меня собралась учить? Мария опять рубанула по барьеру, легко, без всякого напряжения, орудуя громадным двуручником. А может, ты вообще в кого-то из них влюбилась? Я много таких историй в своем мире читала. Про девиц, которые попадают в плен к темным властелинам а потом внезапно понимают, что те на самом деле белые и пушистые. Просто детство у них тяжелое было». Некоторые слова она выговаривала на русском, ничуть не заботясь о том, что собеседницы они непонятны. Видимо, побочный эффект переводческой магии. Если в реджийском не находилось аналога слову, которую ты хочешь произнести, ты озвучивал его на родном языке но я подозревала, что не это заставило Новинью замешкаться с ответом. Третий удар Марии заставил прозрачную стенку барьера на миг пойти трещинами, и я почувствовала, как вздрогнул лот. Нехорошо, очень нехорошо. Данимон с Фаником, которым явно притела сражаться с избранницей любимого дяди, жались к противоположной стене. Сам Франдин тоже не торопился ее осадить — Просто стоял, переводя беспомощный взгляд с племянников на изфора, укрытого щитом. Видимо, когда мы попытались нацепить на море ошейник, едва зародившиеся теплые чувства Фрайна к темным немного остыли. Мари, послушай! Вырвавшись из рук лода, я шагнула вперед. Не покидая границ щита, подступила к ним вплотную. И поскольку замахиваться на меня мария явно было неловко. Она в замешательстве опустила клинок. «Послушай меня. Я знаю, ты думаешь, что попала в одну из своих любимых историй. И, может быть, это даже так, но... Это не та история, где есть абсолютное зло и зло и абсолютное доброе добро. Посмотри на принцев. Посмотри на принцессу. Мы не мучаем их, не принуждаем быть на нашей стороне. И если тебе рассказывали, что дроу — монстры, это не так. Мы... «Снежка, снежка!» Мария покачала головой. Всего ожидала, но только не того, что они и тебя совсем твоим умом обмануть сумеют. Ты хоть понимаешь, что ты сейчас защищаешь тех, кто жег города, убивал женщин и детей, вырезал кучу народу на мирном перу. Они жгли города триста лет назад. Никого из тех, кто делал это, уже нет в живых. Они погибли в той же войне, поплатившись за все, что сделали. А на том перу? Дроу подставили, и они всего лишь пытались защититься. «Это они тебе сказали?» — иронично спросила Мари. «Я вот слышала другую версию. Но ты же тоже не была там, и тебе тоже они сказали». Меня захлестнула бесконечная усталость. «К счастью или к сожалению, мы с тобой не в сказке очутились или в очень неправильной сказке. Я тоже считала темных злодеями, пока не узнала получше». «Маш, просто задумайся. Постарайся задуматься о том, что все может быть не таким, каким кажется. Так почему ты не можешь задуматься о том же?» Мария яростно махнула рукой с мечом, заставив Фрайна отшатнуться. «Я хочу спасти тебя, всех вас спасти, но ты просто не слышишь меня. Уперлась в своей вере в их ложь. А когда ты одумаешься и осознаешь правду, будет поздно. Выродком вроде них...» Никогда не победить! Никогда! Все истории это подтверждают. Да дались тебе эти истории! Я все-таки сорвалась на крик. Мы не хотим победить. Это светлые хотят победить, а мы хотим просто жить. Хотим мира, хотим. Мы? повторила Мари шокированно. Прерывисто выдохнула, явно сдерживая все, что ей хотелось сказать после осознания. Я официально причисляю себя к темным. «Выходи оттуда, Снежка! Выходи, пожалуйста! Брось их и иди ко мне! Без их давления я покажу тебе вещи такими, какие они есть, и ты все поймешь. Ты нужна светлым! Ты мне нужна! С твоим умом и моей силой мы расправимся с темными на раз-два!» «Расправимся», — в свою очередь повторила я. «Тебя не смущает, что твои прекрасные и добрые светлые — собираются уничтожить целую расу. Что ты им собираешься в этом помочь? Убивать? Это для общего блага. А убийство тёмных даже убийством нельзя назвать. Это не преступление, а доброе дело. Это милосердие. Бешеных животных надо усыплять». Она даже не задумалась ни на миг. Ответила мне без паузы, без сомнений, отчеканив страшные слова, словно фразу из учебника — Ее мозг просто отверг возможность того, что ее убеждения могут быть неверными, мгновенно отмёл любую мысль, что способна была пошатнуть этот постулат, свойство которому я могла в некоторой степени позавидовать, святые ежики, да ее превратили в фанатика, или она просто всегда была такой, но только война, на которой мы обе оказались, это проявила, если б только на ней был ошейник. Если бы мы могли взять ее с собой в город Дроу, если бы она увидела все своими глазами. Ладно, я поняла. Сама ты не выйдешь. Когда Мари снова вскинула меч, у меня опустились руки. Значит, придется тебя спасать. Ее удар заставил меня отшатнуться, а барьер вновь пойти трещинами. Но когда огненный меч в очередной раз взмыл в воздух, Застыв в высшей точке замаха, кисть Мари перехватили чужие пальцы. «Уходите», — сказал Фрайнден, удерживая девушку за руку. «Ты дашь ему идти?» Мари воззрилась на него с тем же удивлением, что и мы. «Я должен поразмыслить над всем, что услышал. И увидел. И пока я не знаю, что думать, никто не узнает о вашем визите», — произнес Фрайн отчётливо и глухо. Младший брат Повелителя Эльфов смотрел на Эйсфериэля и только на него. Казалось, Мари он даже не услышал. «Дайте мне время. Немного. А потом вы знаете, где меня найти». «Фрайн, что ты такое говоришь?» Мари отчаянно дернулась, пытаясь вывернуться из цепких пальцев. «Они что, и тебя?» «Алия, давай». Негромкие слова Лоды я услышала даже на фоне крика Мари. И прохладные руки вновь обняли меня за плечи. Ощущение пола, уходящего из-под ног, было уже почти привычным, как и то ощущение, когда он вновь возник под ногами. Алия сидел за тем же столом, где вчера мы проводили совет, непринужденно подперев пепельной ладонью лунноволосую голову. «Что ж...» сказал повелитель Дроу, окинув взглядом в нашу скромную делегацию из троих эльфов и троих людей. Не могу сказать, что это было результативно, но познавательно, вполне. Отступив от лода на пару шагов, я позволила себе подвести черту. Значит, ты, ни при чем? Как я и говорил, слова из Фриэля прозвучали без гордости, без упрека. Ему незачем было это делать. Но все его доводы звучали вполне убедительно, и он согласился надеть ошейник. Я посмотрела на Лода. Пусть мы его и не надели. Колдун задумчиво кивнул. Я знала, что он думает о том же, о чем думаю я, о том, что Мари появилась ужасно не вовремя или очень вовремя, как посмотреть. И если бы она вошла в комнату своими ногами, Это могло бы послужить поводом для подозрений. При наличии крови из Фариэля для Лоды не составило труда следить за перемещениями его младшего брата, подгадав момент, когда Фрайндин покинет эльфийский дворец, куда нам дорога заказана. А еще мне успели объяснить, что дом покойной повелительницы эльфов окружили не слишком-то сильными охранными чарами. Они не позволили бы пройти ни эльфам, ни Дроу необычным людям, но лот разрушил их без проблем. Главная загвоздка оказалась в сторожевом контуре, который разрушению не подлежал. Этакая волшебная сигнализация пройти контур не мешал, зато немедленно оповещал владельца дома о том, что кто-то пересек магическую черту, позволяя приготовиться к визиту незваных гостей. Естественно, в нашем случае Контур был замкнут на Фрэндине, и нам никак не удалось бы пробраться в дом незаметно для него, если б не сумрачная пыль. Сегодня я узнала, что Лот придал пыльце волшебных лилий еще одно полезное свойство — возможность проходить под ней сквозь любые сторожевые контуры, оставшись незамеченным. Однако у Марии пыли не было. Пройдя она в дом обычным путем. Фрайн мигом бы узнала ее приближение, но она переместилась с помощью магии. В таком случае ее появление с точностью до секунды Фрайндин предсказать точно не мог, и мысленный призыв о помощи он ей явно не посылал. Я достаточно хорошо знала однокурсницу, чтобы быть уверенной. Она не способна на убедительную актерскую игру. Ее удивление гостям было абсолютно искренним как и слова о том, что младший брат повелителя эльфов тоскует по племянникам. «Как эта девчонка смогла избавиться от вашего ошейника?» Навиния задала вопрос так, словно отчитывала Лода за невыполненный приказ. Но сам вопрос был хорошим. Она не избавилась от него. Не по своей воле, по крайней мере. Ошейник просто не выдержал. Рассыпался. Сам. Лот мрачно усмехнулся. Он создает незримое антимагическое поле, которое не позволяет Сидису-носителя вырваться наружу. В результате получается нечто вроде ограниченного пространства, на стенке которого изнутри давит Сидис. Естественно, существует предел давления, которое эти стены могут выдержать. И то количество Сидиса, каким наделили нашу иномирную гостью, Для них слишком велико. Когда она захотела призвать меч, ее Сидерс попытался вырваться наружу, однако ему препятствовали, и в итоге. Не договорив колдун, невесело развел руками, но мне и так все было ясно. Все равно, что закачать в шину в два раза больше воздуха, чем положено, а потом еще расширить этот воздух путем нагрева. И чего тогда удивляться тому, что несчастная шина не выдержала? Значит, для обезвреживания Мари ошейники нам не помогут. Печально. С другой стороны, для каждого правила должно существовать исключение. Маг, против которого ошейники окажутся бесполезны, рано или поздно просто обязан был появиться, так что, можно сказать, это было ожидаемо. Жаль только, что маг этот появился не на нашей стороне. Хотя не скажу, что мне доставило бы удовольствие держать Мари в ошейнике. Надеюсь, Фрайн в итоге все же придет к верным выводам. Уж вместе с ним мы точно сумеем вернуть мою заблудшую однокурсницу на путь истинный. Эта девушка проговорила с Фариэль, И Фрайн... Я не удивился бы, если бы он просто взял ее под свою опеку. Но ну, любовь... «Не огорчайся, дядя», — весело заметил Фаник. В конце концов, прежде дядя Фран не влюблялся. И он такой неопытный. триста 314. А я давно подозревал, что девушкам из другого мира вместе с магией достается некое удивительное свойство очаровывать первого встречного эльфа королевской крови. Принц лукаво покосился на брата. «Вирт Меркри может, на досуге. Проведете с Кристой еще пару исследований?» Уважительное обращение к мужчине — Распространенная среди эльфов и людей. Риджийский. Уже второй член моей семьи оказывается жертвой этого любопытного явления. Нет уж, — отрезал Данимон, явно не оценив юмора. С крестой хватит каких-либо исследований. Спасибо, принц Фаник. Вы помогли мне окончательно убедиться в догадке, что бывшая сокамерница несколько преувеличивала ваши чувства к ее скромной персоне. Единовременная магия очарования, которая работает лишь на того, в ком они сами заинтересовались. Это объяснило бы многое. Лод кивнул на удивление серьезно. Или, быть может, это действует лишь если вы встретились непосредственно после ее прибытия из другого мира. Он помолчал, явно размышляя о чем-то, и я искренне понадеялась, что он не подозревает и меня в подобном привороте. Впрочем, сейчас нам стоит думать не об этом, а о том, что Тейли Франдин не виновен. Значит, теперь нужно наведаться в Мирстов, констатировала Алия, и побеседовать с тем, кто руководил наемниками. Думаю, займемся этим завтра. Мне нужно немного времени, чтобы восстановиться. Про сегодня никто и не говорит. День другой вполне терпит, даже в нашем случае. Повелитель Дроу смотрел на своего придорного колдуна с состраданием. Сильно эта девка тебя потрепала. Не слишком. Но куда сильнее, чем это сделал бы другой маг на ее месте. Принесет она еще нам неприятностей. Алия покачал головой. И почему все эти силы не достались нашей девочке? У меня не достаёт знания про рехи, чтобы строить правдоподобные догадки. Хмуро заметил лод. Может, другая попала в прореху на крохотную долю секунды раньше. В конце концов, их ведь даже выкинуло в разные места. Может, прореха выделила силы на двоих, но она устроена так, что дать эти силы могли только одной. И в итоге их вместил тот сосуд, который был более пустым. Как ты заметил, наша девочка и без магии прекрасно обходится. «Они не смотрели на меня». А я даже не знала, от кого страннее слышать это милое покровительственное наша девочка, от повелителя Дроу или от Лода. Печально, но ты прав, и мы обойдемся. Подытоживал я, поднимаясь на ноги. Значит, мир стов. завтра, и в независимости от того, примкнет к нам ты или Франдин или нет, благодарю за вылазку всех вас. Я склонила голову и, не дожидаясь, пока все разойдутся, направилась к лестнице в наши слодом лодом покоя. Да, вылазка вышла полезной, в любом случае. Хотя и жаль, что мы не добились большего. Мы заронили зерно сомнений, в ум Фрайна так точно. А там он и Мари преубедит. Она ведь не росла в знании, что тёмное зло. Это убеждение ей привили за недолгое время, что мы обе провели в Риджии а то, что живет в тебе недолго, легко выкорчевать, пока оно не пустило к корню. Хорошо бы это правило работало не только с убеждениями. Лот поднялся в лабораторию, когда я уже устроилась в кресле, забравшись в него с ногами, ведя с бульдогом немую дуэль. Пёс сидел внизу, гипнотизируя меня умильным взглядом, заставляя бороться с желанием почесать его за ухом. Надолго колдун не задержался, отдал лаки распоряжение об обеде, переоделся, наскоро поел вместе со мной и вновь убежал куда-то. Видимо, строить планы насчет завтра, а может, к морте которая наверняка успела соскучиться по своему хальцу. Мысль кольнула сердце мерзкой тонкой иглой непонятного, но определенно гадкого чувства. Как можно ревновать кого-то, кто не может и не должен принадлежать тебе. Как можно ревновать к такой, как Морти? Все равно, что завидовать лауреату Филдцевской премии, когда ты только и смог что с грехом пополам закончить школу. Аналог Нобелевской премии для математиков. Обняв колени руками, я поспешно задумалась о том, как скоротать время до возвращения Лода, как всё-таки мне иногда не хватает тех вещей, которые дома были неотъемлемой частью моего быта. Игр, музыки, соцсетей и смартфона, родного ноутбука, любимые игровой мышки, Дэвида, моего детища и моей гордости. Особенно я скучала по ним в такие часы молчаливого досуга, когда успели поднадоесть и, скаук, и шахматы, и магические трактаты, от которых мне все равно не было никакого толку. И почему прореха не открывала проход в какой-нибудь мир высоких технологий? Вроде тех, что описывали в научной фантастике. Там было бы все, что я люблю, и куда больше возможностей для того, чтобы применить мои способности, даже без всяких преобразований по пути. Но в который раз придется работать с тем, что есть? Прохладная тишина давила на уши, насмехаясь над моим одиночеством. Вот бы существовал способ отбить у Марии хотя бы ту часть ее силы, которая предназначалась мне. Сколько проблем разом решилось бы, да и опробовать на практике те заклятия, которые я изучила в теории, отчаянно хотелось. Это ведь должно быть фантастическим чувством творить магию. Но нет, нечего предаваться глупым мечтаниям. Будь это возможным, Лот уже попытался бы это провернуть. А они с Алией правы. Я могу обойтись и без магии. Когда Бульдог, так ничего от меня и не дождавшись, разочарованно побрел к двери в библиотеку, которую Лот неосмотрительно оставил открытой, я посмотрела на стол. Задержалась взглядом на стопки чистых пергаментов и моей шариковой ручки, лежавшей рядом. Безделье, как и скука, удел дураков. Мне всегда будет чем заняться» даже здесь даже если я никогда не вернусь домой и сейчас пожалуй самое время сделать то о чем я давно уже думала я сидела покусывая кончик ручки безжалостно исчеркав уже половину пергамента, когда какое то движение в дальнем конце комнаты привлекло мое внимание зрелище принца фаника застывшего в лестничном проеме застал у меня врасплох здравствуй негромко произнес он и я помешал ошейник с него сняли еще утром заменив таким же кольцом какое украшало мой палец и сделали это не только для переговоров с фрайдином просто лот не без оснований рассудил что даже без ошейника фаник вряд ли будет творить глупости в отличие от остальных светлых в которых Колдун пока сомневался. «Нет». Взяв себя в руки, я поднялась с кресла. «Приветствую, принц. Если вы к Лотбергу, то он отошел. Глядя на меня, Фаник хмыкнул. «В вашем мире женщины встают при появлении мужчин? В нашем дела обстоят ровно наоборот. Думаю, даже в вашем мире простолюдины не продолжают преспокойно сидеть при появлении коронованных особ. А ты считаешь себя простолюдинкой?» Уж точно не коронованный особой. Что ж, тоже справедливо. Пройдя к столу, принц опустился на табурет напротив меня. Позволяю тебе сесть. Теперь, полагаю, причин стоять у тебя не осталось? Я вернулась в кресло, гадая, что ему здесь понадобилось. Если вы решили подождать Лода, я пришел не к нему. Фаник безмятежно закинул ногу на ногу. А к тебе? Ко мне? Считай это научным интересом. Мне он свойственен. Он подпер рукой в полую щеку. Хочу узнать получше слабую девочку без капли магии, которая обвела вокруг пальца, лучшего ученика Форсевской школы, самую сильную колдунью Риджи, до недавнего времени, по крайней мере, моего брата и Криста. Впечатляющий список достижений, должен сказать. Коричные глаза блеснули насмешкой. Даже не знаю, что страшнее лапы наемников или твои нежные ручки поверьте не второе мягко сказала я всматриваясь в его лицо но хорошо что вам не с чем сравнивать все-таки он очень похож на Сашку я и о его брате думала тоже но Фаник походил на моего лучшего и единственного друга не только внешне и при этом не вызывал во мне никаких чувств кроме приятельской симпатии А было ли на деле и между нами с Сашкой нечто большее? Оно ведь ни в какое сравнение не идет с тем, что я ощутила, встретив Лода. Так первое невинное увлечение, которое при других обстоятельствах прошло бы через месяц-другой. Но я, осознав его разумом, отнеслась к нему не по-детски серьезно и сама же заставила себя годами циклиться на нем. И лишь сейчас, когда у меня есть с чем сравнивать, Воспоминания о Сашке ниточкой потянули за собой воспоминания о жизни Дориджи. Не о бытовых мелочах, о событиях, о людях, об утраченной семье. Сейчас все это казалось лишь сном, существованием в анабиозе, бледным подобием настоящей жизни. Нет, неправильно так думать. Неправильно. Мой дом там, не здесь. И настоящая жизнь, та, которая мне предназначена, Там, не здесь, а это лишь безумное путешествие в Зазеркалье, которому суждено однажды закончиться. Пусть даже сейчас мне кажется, что в действительности я начала жить, лишь очнувшись у черного пруда. И что же именно в моей персоне вызвало ваш интерес? Вынырнув из омута невеселых дом, спросила я. Слышал о тебе слишком противоречивые мнения. Захотел составить собственное. Особенно после всего, что услышал сегодня из твоих уст. Криста говорила, что ты бездушная и бессердечная интриганка. Воск, Что тебе не оставили выбора? И у темных ты такой же вынужденный гость, как мы. Но я вижу, что ты выбрала свою сторону. И это не сторона света. Так почему? Насколько я знаю, здесь тебе оказали не самый радушный прием. Даже тут в его тоне сквозили смешливые нотки. Невозможно было сказать, шутит он или говорит всерьез. Я умею абстрагироваться от личного отношения. Взглянуть на вещи трезво — только и всего. А Криста, Я, в свою очередь, пожала плечами. Интересно, это сходство с Сашкой повинно в том, что в его присутствии мне куда спокойнее и свободнее, чем обычно бывает при посторонних. А о вас она говорила, что вы мягкотелый мальчик, влюбленный в нее без памяти. «Как думаете, ее суждениям можно доверять?» Фаник засмеялся. «Кристи свойственно выдавать желаемое за действительное. Она далеко не так умна, как думает Дэн, но и не так глупа, как думаешь ты. Истина часто бывает где-то посередине. А вы знаете, что я о ней думаю?» Перемывать Кристи косточки я не собиралась. Это занятие всегда казалось мне мелочным и недостойным, С другой стороны, смысл выражения «не суди и не судим будешь» я не понимала. Людям не свойственно задумываться о том, судят ли других объект их сплетен. Это, знаешь ли, угадать нетрудно. Думаю, твое мнение о ней не сильно отличается от того, что сперва сложилось у меня. Тогда, должно быть, вы очень хорошо его маскировали, раз она сочла, что вы в нее влюблены. Обычная учтивость к избраннице брата для меня. Но, насколько я понял... Мужчины в вашем мире редко ведут себя учтиво. Женщины, не привыкшие к невинным обыденным комплиментам, принимают подобные слова за знаки особого внимания. И насколько же ваши комплименты Кристи были невинными и обыденными? Нечто в духе «я безмерно счастлив за брата, пусть мне и грустно, что красоте столь очаровательной девы, подобной несравненной прелести восходящего солнца, суждено ослепить не меня». На мой взгляд, вполне невинно. Я не удержалась от улыбки. «При вашем дворе всегда так изъясняются? На официальных приемах, по крайней мере. И это далеко не самые изысканные слова. Я среди эльфов не считаюсь красноречивым». «Действительно, чего еще ожидать от эльфов? В сравнении с этим, знаете ли, наши мужчины даже с возлюбленными чаще всего ведут себя так, будто только вчера плясали в шкурах вокруг костра». Фаник снова засмеялся, Тихо и коротко. «Чего еще ожидать от эльфов?» — повторил он со странной печалью. «Людям свойственно думать, что мы возвышенные неземные создания, а на деле те же люди, лишь немного другие. И от чего тогда некоторые из нас считают себя лучше людей? Только потому, что богами нам даны качества, которыми люди похвастаться не могут? Но то ведь не наша заслуга. Пускай живем мы дольше». Мы живем так же, как люди. И чувствуем все то же, что люди. Вот дядя Фрайн. Фаник смял в пальцах манжет своей рубашки. Мне всегда казалось, что он тот самый эльф, о которых люди складывают свои легенды. Истинное дитя солнца, смеющееся и лучезарное. Сколько его помню, он всегда всем улыбался. Принц тоже улыбнулся, пусть и не весело. Однажды, когда я был еще маленьким, Я спросил его, почему он всегда улыбается. Спросил, неужели ему никогда не бывает грустно. А он ответил, что бывает, еще как. А его улыбка — это маска. Но улыбка растворяет боль, и если носить эту маску на лице, как броню, то со временем она прирастает к коже, и ты действительно начинаешь смотреть на все с улыбкой, даже на самые плохие вещи. Я запомнил этот ответ на всю жизнь, и мне тоже это помогло. Я не сразу нашла, что сказать. Лишь села поудобнее, поджав под себя ноги. Странно, но он говорил со мной так, будто мы знаем друг друга уже давно, с той степенью доверия, которой не бывает между незнакомцами. А самое странное, что это не казалось мне неестественным. И то опасливое напряжение, всегда стеной выраставшее между мной и большинством людей, даже теми, с которыми я была знакома не первый год, С ним отсутствовало. Впрочем, Фаник не относился к большинству людей, хотя бы потому, что он не был человеком. «В вашем мире такие трогательные семьи?» — вырвалось у меня. из с Фрейли, Фрайнден, вы с Дэном. Для вас семья — это не просто слово. Не для всех из нас, как ты могла убедиться. Хотя дяди всегда были мне ближе отца». Фаник поморщился точно от боли. А ведь я действительно думал, что дядя Фрайн мог нанять тех людей. Несмотря на то, что за всю жизнь он ни разу не дал мне повода в нем усомниться. «Иногда это очень трудно, доверять даже тем, кого любишь», — сказала я, вспомнив Лода. Но мы с Дэном были правы, когда не верили, что дядя Исфор хотел свергнуть отца с престола. Вздохнул принц. Дэн считает, что знакомство с темными плохо на нас улияет. Он до сих пор не может простить себе, что убил одного из тех, кто держал меня в плену. Я стоически удержалась от тоскливого стона. Порой ваш брат меня поражает, честно скажу. Тот наемник в полной мере заслужил свою смерть. Дэн не считает, что он не заслужил смерть. Хотя никогда раньше не убивал, только обезвреживал. Дэн считает, что не пристало без суда убивать безоружного и беззащитного пленника который даже не может сопротивляться. Убийство есть убийство. Всегда и везде. И нет никакой разницы, как ты убил кого-то. В бою, по каким-то правилам или ножом в спину. Мой ответ прозвучал чуть резче, чем мне хотелось. Просто я никогда не любила легенды о рыцарях именно за это. Кто-то оправдывает кровь на своих руках честным поединком и высокомерно осуждает тех, кто убивает тайно в ночи. На это гнусные лицемерие ведь между ними нет никакой разницы. Оба — убийцы. Просто один принял это и не гнушается пользоваться наиболее эффективными методами, а другой прячется от неприглядной правды за своими правилами. Я откинулась на спинку кресла. Можно жалеть о том, что ты убил невинного. Можно жалеть о том, что ты вообще убил кого-то. Но жалеть о том, как именно ты его убил, «Глупо и смешно». Фаник не ответил, просто смотрел на меня молча и пристально, будто оценивающе, вызвав у меня усмешку. «Теперь, думаю, вы понимаете, почему я выбрала сторону темных. Принц вскинул глаза, поглядев вверх, словно вычисляя что-то. «Интересная ты личность, белая ведьма», — Отстраненно заметил он потом. «Да, среди светлых с такими взглядами тебе пришлось бы... Нелегко. Хотя я склонен с тобой согласиться. Вы? Не удивляйся, меня тоже трудно назвать типичным светлым. Наверное, потому что меня преимущественно воспитывал дядя Исфариэль, а он не питал к темным той же ненависти, что все вокруг меня. Я с детства дни и ночи проводил в библиотеке, изучая книги о Дроу. А младший эльфийский принц оказывается полон сюрпризов. Зачем? Пытался лучше узнать своего врага? Думаю, то была одна из причин, почему отец меня не взлюбил. Фаник следил за собственным пальцем, которым он провел по столу, будто выводя начало рунного узора. По-моему, в конце он разочаровался во мне, когда я, будучи наивным мальцом, спросил, нельзя ли поговорить с темными, выяснить, что у них на уме и чего они хотят. И вы правда этого хотели? Воск ведь говорил тебе о своих сомнениях в том, что именно случилось 18 лет назад. Он поднял взгляд, снова встречая и мой. Мы с ним сомневались вместе. Не с подачи ты или из Фариэля случаем? В некоторых его фразах сквозило сомнение на этот счет. Наверное, я это чувствовал, но он избегал говорить с нами на эту тему. Как ты понимаешь, отец не слишком одобрительно относился к подобным разговорам. Фаник рассеянно запустил ладонь в волосы. Отец. Он не всегда был таким, как сейчас. Говорят, до той резни он умел улыбаться. И искренне, по крайней мере. Мне жаль, что я не знал его таким. И в день резни нас с Дэном лишили не только матери, но и того отца, каким он должен был быть. Губы принца досадливо дрогнули. Когда это случилось, Дану было пять, мне едва исполнился год». Иногда я отчаянно завидую, что Дэн помнит мамино лицо и голос, а у меня не осталось о ней никаких воспоминаний. «Может, оно и к лучшему», — пробормотала я. «С воспоминаниями гораздо больнее». Фаник устремил на меня долгий взор из-под ресниц, и я тихо ругнулась про себя. «Твою ж теорему! Я правда откровенничаю с тем, кого едва знаю, хотя всегда закрывалась от всех. Начала с лодом». Продолжила с Фаником, а следующим кто будет? Пойду изливать душу на вине. Нет, вся эта история явно не идет мне на пользу. И странное отношения с Лодом тоже. Заставляет меня почти поверить в бескорыстную доброту, благородство, преданность, любовь и прочую ерунду. Становиться мягче, доверчивее, более открытой. «Только вот, будучи мягкой, доверчивой и верящей в подобные глупости, ты не проживешь долго ни в одном из миров. Так ты тоже потеряла семью». Молвил принц. «Потеряла?» — коротко подтвердила я. «А кто такая Лиом Делия, о которой Данимон упомянул на совете?» Я знала, что избрала топорный способ перевести тему. С другой стороны, ответ на заданные вопросы правда меня интересовал. «Люмдель из рода Эльскиар. Эльфика — первая возлюбленная отца. Она погибла в войне с Тейронтом. Должно быть, Фаник понял, что я не хочу откровенничать. Во всяком случае, он ничем не выразил удивления от резкой смены предмета обсуждения. Не желала отсиживаться в безопасной столице, отправилась ухаживать за ранеными в человеческий городок. Он оказался на линии фронта, и темные магии сожгли его дотла. Вместе с жителями. Леон Дель тогда было всего 22. Я так и не смогла ничего сказать. Пусть я выбрала свою сторону, но напоминания о том, что когда-то творила эта сторона, меня не радовали. Забавно, — проговорил Фанни, кажется, не ждавший моего ответа. Отец два раза не смог спасти тех, кого любит, как и дядя Исфор. «А ведь, оба они так и не совершили Эйтлих». «Эйтлих? Тебе не рассказывали? Это эльфийский ритуал. Что-то вроде Блой Браевур. Я вспомнила обряд, которым когда-то Исфериэль связал себя с тейрантом «Да, но Эйтлих сильнее. Пожалуй, это самая сильная наша магия. Эльфийские чудеса, как ты наверняка знаешь, не могут похвастаться разнообразием. Иронично заметил Фаник. Каждый эльфийский мужчина раз в жизни может провести ритуал, который навеки свяжет его с любимой женщиной. И этим обрядом он отдаст ей половину своей жизни. И его может совершить только мужчина и только женщина, которую он любит всем сердцем. Не как сестру, дочь или друга. А женщина обязана тоже быть эльфийкой? Нет. Эльфом, человеком, дроу, кем угодно. И при этом эльфы бессмертны, — подумала я. Сколько будет половина от бесконечности? Значит, этим ритуалом пользуются, чтобы продлить жизнь своим возлюбленным, если они смертные? О, нет. К сожалению, Эйтлих не замедляет старение. Если его проводят со смертными, те предпочитают покончить с собой, прожив немногим дольше других людей. Да уж... Думаю, никому не хочется коротать вечность развалиной, гниющей заживо. И в чем тогда смысл? Эйтлих может вытащить женщину почти с того света. Когда ты совершаешь его, она будто рождается заново. Эйтлих исцеляет любое проклятие и излечивает любую рану. И он позволяет тебе вернуть возлюбленную к жизни, когда все остальные средства бессильны но лишь в том случае если ее сердце еще бьется и если ты действительно ее любишь то и стетлих совершают если женщине грозит преждевременная гибель именно а из форф нашел свою принцессу уже мертвой потому и не мог ее спасти Финн, видимо вообще был в другом месте когда его прекрасная Лёмдель обратилась пеплом странно только что повелитель эльфов Не спас жену 18 лет назад, когда она умирала от яда. Внезапное воспоминание заставило меня вскинуть голову. «А вашу мать!» — я постаралась произнести это как можно деликатнее. «Не лёму нам отравили?» В кивке Фаника не было ни печали, ни удивления. Именно поэтому отец не смог ничего сделать. Тот самый яд, который упоминала Моти, Мгновенно останавливающее сердце, этим выбором отравитель повелительницы отрезал жертве все шансы выжить даже чудом, а после такого ненависть Хеофина к темным вполне объяснима, если кто-то дважды отнял у тебя любимую женщину. Да, наш таинственный интриган, как я вижу, предусмотрел все. Такое заслуживает капельку уважения. И сложный ритуал, отнюдь. «Не нужно ни рум, ни заклятий, ни крови. Одни лишь слова. Хотя, наверное, эти слова и можно считать заклятием». Фаник прикрыл глаза, прежде чем начать цитировать наизусть. «Клянусь хранить жизнь твою, душу и сердце, пока не испущу последний вздох. Отдаю тебе мое сердце, мою душу и мою жизнь. Прими мой дар, прими меня, как я принимаю тебя. Мы едины». Отныне и навсегда. И все? И поцелуй. Лукаво закончил принц. Истинной любви. Естественно, куда же без него. Выходит, я погорячилась, когда говорила восту, что только в книжке героя может оживить волшебная сила любви. Хотя, если проникнуться мировоззрением Мари и удариться в философию, тот факт, что мы с ней угодили в какую-нибудь книжку — В общем-то, ничего не опровергает. И ваша мать была похожа на первую возлюбленную Хиофина? Помолчав, спросила я. Похоже. Даже внешне, если не считать цвета волос и глаз. И по характеру тоже, по крайней мере. Так говорил дядя Исфор. Их свадьба с отцом состоялась спустя месяц после знакомства. Судя по всему, эльфы были не слишком этому рады. Не слишком? Особенно Эльский ар. Отец ведь на тот момент был помолвлен с одной из их рода. Вот как я навострила уши. С кем же? А Лете Авандиль. Но ну, они обручились, когда ей было всего одиннадцать, и разорвали помолвку два года спустя. Отец изначально пошел на нее от безысходности, устав выслушивать от подданных намеки на то, что королевству нужен наследник. А маленькая Эвандиль по всеобщему признанию, росла очень похожей на свою тетю. Леомдель? Да, потому все надеялись, что она сможет излечить разбитое сердце повелителя. Сарказм в голосе Фаника был почти неуловим. Но потом в его жизни появилась мама, и отец, недолго думая, расторг брачный договор. Зато маленькую Эвандиль и сделали маминой Фрейлиной. В моих мыслях вовсю трезвонил маленький, но очень тревожный колокольчик, вызывая в памяти собственные слова. Возможно, какая-нибудь эльфейка мечтала убрать ее с дороги и занять ее место. «Принц, а вы никогда не думали, что это Эльскиары?» Я не решилась завершить фразу, но Фаник понял меня и так. «Убили маму?» «Думал?» — спокойно откликнулся он. Ну, если поразмыслить, это ничего бы им не дало. И дядя Эсфор говорил, что на том перу никто из аров к маме даже не приближался, включая ее Фрейлину. Она не в счет. А Вандиль тогда было девятнадцать. Моя ровесница. Твоя ровесница. Просто ребенок. Девятнадцать уже не ребенок, а дети бывают очень жестокими. Фаник смотрел на меня, и, казалось, я могу видеть сомнение, всплеснувшееся над ней его зрачков. Но она так мила. И у мамы была любимицей. Все говорили, что Авендель видела в повелительнице вторую мать. Произнес он медленно, взвешивая каждое слово. «Пойти на такое чудовищное преступление? Зачем? А как же жажда короны?» Их помолвку расторгли. У отца уже были наследники. У него не оставалось ни единой причины снова жениться, к тому же, на ней. Вот именно, у него были наследники. А теперь, когда их нет, у отца остался брат. Да, но правители обыкновенно хотят оставить на престоле сына, не брата. И однажды Фьюфин уже решился на брак по расчету, потому что королевству был нужен наследник, Тогда наличие братьев его не остановило. К тому же в том убийстве мне видится не столько соображение выгоды, сколько эмоции, добавила я. Это действительно чудовищное преступление. Тот, кто его совершил, здорово рисковал, причем не только своей жизнью. Похоже, за убийством стояла скорее страсть, чем холодный расчет. Девятнадцатилетняя девочка, обезумевшая от ревности, как раз могла пойти на такой шаг когда отец разорвал помолвку, а в неделю было всего тринадцать. Они с отцом толком не общались, виделись лишь на официальных приемах. Да и после. Она ничем не проявляла, что испытывает к нему нечто большее, нежели любовь подданной. Я могла бы рассказать вам историю о девочке, которая в тринадцать влюбилась в своего лучшего друга, а потом годами заставляла себя верить, что продолжает любить его, хотя на самом деле... Это было не так. Отстраненно заметила я. Девочки порой бывают странными. А влюбиться в того, кого совсем не знаешь, еще проще, особенно если это прекрасный эльфийский король. Даже если на одну безумную секунду предположить, что это правда, а в Эндиль достаточно было подождать какую-то сотню лет, и соперница устранилась бы сама собой. Если ею двигала страсть, она не могла ждать. Когда ты не прожил еще и двадцати, сотни — это несколько жизней. Фаник долго молчал, а затем поднялся на ноги, выпрямившись легко, словно травинка, которую перестал гнуть ветер. Я подумаю над твоими доводами. Он направился было к выходу, но на полпути оглянулся через плечо с задорным прищуром. «Ты веришь в любовь с первого взгляда, белая ведьма?» «Святые ежики! Никогда не поверю, что он в меня влюбился. Даже если обычно попаданок наделяют способностью к привороту, меня обделили всем, что уготовили остальным. И нет, я не верю в любовь с первого взгляда, только со второй шахматной партии. Но этого я ему, конечно, не скажу». «А к чему вопрос?» — уклончиво уточнила я. Мысль интересная появилась. Его луковой улыбкой можно было бы растопить ледник. Если бывает любовь с первого взгляда, то почему не быть дружбе с первого взгляда? А вот это больше похоже на правду. И даже взаимную, пусть от этого веет несвойственным мне безумием. Но этого я ему, конечно, тоже не скажу. Не путайте дружбу и симпатию. Дружба — истинность дружбы. ее можно узнать только со временем. Но любовь и симпатию тоже легко спутать. И истинность любви тоже можно узнать только со временем. Мы вообще часто называем любовью что-то другое. Можно быть прекрасными супругами и плохими любовниками. Можно быть прекрасными любовниками и плохими друзьями. А любовь должна включать в себя хотя бы два компонента. И без дружбы, без единения умов и душ, она фальшивка. Не более. Тем не менее. Мы называем это любовью. То, что можно почувствовать с первого взгляда. Тогда почему внезапную симпатию, не связанную с влечением, не называть дружбой? Мы смотрели друг на друга, и мне пришло в голову, что его глаза не цвета корицы, а цвета чая. черного, теплого, терпкого, с чем-нибудь вкусным и ароматным, вроде шоколада. И, наверное, с той самой корицей, Которая придает перчинку. Как в одних глазах одновременно может быть столько смеха и столько серьезности. Знаете, я ведь помогала лоду составить план вашего спасения. Как вызволить вас из лап наемников? неожиданно выговорила я. И тогда мне не было до вас никакого дела. Вы для меня были просто еще одной фигуркой на доске. Вот и все. Важной фигуркой, не более. Я сняла очки и, глядя в сторону, протерла стекла полами рубашки. И когда мы вытащили вас из того подвала, мне было, в общем-то, все равно, выживете вы или нет. Твоя честность восхитительна. Даже без очков, боковым зрением, я увидела, как Фаник насмешливо поклонился. Но чего то мне кажется, что за этим должна последовать фраза, начинающаяся со слов «а теперь». «Да». А теперь я медитативно водила батистовой тканью по кусочкам прозрачного пластика, проверив линзы на свет и убедившись, что вижу на них лишь немногочисленные и хорошо знакомые царапины, вернула очки на нос и все таки посмотрела Фанику в глаза. «Я действительно очень рада, что смогла вас спасти». Он не ответил. Лишь улыбнулся и, наконец, отвернувшись, легко и неслышно, сбежал вниз по лестнице, оставив меня смотреть ему вслед. «Эх, Фаник, Фаник, будь моя история классической сказкой про романтическую героиню, наверное, именно ты и стал бы моим прекрасным принцем. Ведь если бы я никогда не встречала Лода, я бы обязательно в тебя влюбилась. Ведь если б прореха дала мне положенные чит-коды, ты бы наверняка мог влюбиться в меня». И в какой-то веке в моей жизни все было бы так чудесно, так просто, без мучительных сомнений, без биполярных отношений, без посягательства на чужих возлюбленных. Однако все сложилось так, как сложилось, так что нам суждено дружить, пусть даже с первого взгляда. И как бы глупо это ни было, я не могу сказать, что мне жаль. Спустя пару часов я сидела в кресле, наблюдая за устроившимся напротив лодом, и, пока он делал новые ошейник взамен расколовшегося на Мари, рассказывала о том, что узнала от эльфийского принца. «Ты ведь это имел в виду? Когда спрашивала, что я думаю про убийство повелительницы?» Вкратце изложив историю о индель подытожила я. «Ты говорил, что когда-нибудь просветишь меня о ситуации при эльфийском дворе». И тогда я пойму, за что ты сказал мне спасибо. Лот ответил не сразу. Он неторопливо вел кончиками пальцев по металлическому кольцу, и под его ладонью на серебре проступала насечка тонкой рунной вязи. Губы колдуна не двигались. Однако я знала, что про себя он проговаривает магическую формулу. Мне не хотелось его отвлекать, но он сам сказал, что мой рассказ его не отвлечет. Да. «Это я и имел в виду», — Произнес Лот, когда рунная цепочка замкнулась, обвив ошейник по кругу, словно ураборос. «Теперь ты понимаешь, насколько блеской к истине была твоя слепая догадка. Но почему светлые не додумались до того же, что я угадала вслепую?» Они и не пытались думать. Никто, кроме Исфриэля и его юных воспитанников. Но даже они не заподозрили Авензиль. И вообще, предпочитали держать свои мысли при себе. Лот повертел ошейник в руках. Для всех повелительницу отравили темное. Это очевидно, в отличие от мысли, что убийца маленькая девочка из знатнейшего дома, невинное светлое создание, присягавшая, на верность своей владычице. Не такая уж и маленькая по эльфийским меркам. В девятнадцатый ребенок едва покинувший колыбель. И убить кого-то из семейства Повелителя значит навлечь вечное проклятие богов на весь свой род. Даже среди людей немногие решались на это, а среди эльфов я подобного и вовсе не припомню. То есть никому не могло прийти в голову, что эта Авендиль решит проблему с соперницей таким способом? Никому в голову не могло прийти даже то, что Авендиль вообще считает ее соперницей. «Ты слышала, что говорил Фаник? Если эта девочка действительно ненавидела его мать и любила его отца, она крайне искусно это скрывала и продолжает скрывать до сих пор». Лот удовлетворенно отложил серебряное кольцо на столешницу. «Может, она и ни при чем. Кто знает. Но сейчас нам проще найти того, кто заказал наёмникам убийство принца». А не расследовать преступления восемнадцатилетней летней давности. Брось, ты наверняка тоже думаешь, что это сделал один и тот же человек, или эльф. Я азартно подалась вперед. А в неделе избавилась от повелительницы, потом, дождавшись удобного случая, от ее сыновей. И вот Хеов снова бездетный вдовец, а королевство снова нуждается в наследнике. Здравствуй, новый повод заключить брак по расчету. «А кто у нас самая подходящая партия? По-моему, все сходится». «Это лишь теория. Нам же стоит опираться на факты, а они появятся завтра, когда мы наведаемся к старшаку». Колдун посмотрел на меня. «А вы с Фаником неплохо ладите?» Он сказал это без одобрения, без осуждения, без насмешки, в своем обычном констатирующем стиле. «И будь на его месте кто угодно другой, Я могла бы подумать, что он ревнует. На миг мне захотелось подыграть и посмотреть на его реакцию. Но даже если не брать в расчет, что я не имею на это никакого права, и его мне не обмануть, я готова была манипулировать кем угодно, только не им. Да, неплохо. Безыскусно подтвердила я, прежде чем тихо и коротко посмеяться. Я даже думала сегодня, насколько всем было бы легче, Если бы я влюбилась в него, а не в тебя. Всем, включая меня. Он ничем не показал, что не ожидал моих слов. И смеяться вместе со мной не стал. Да, пожалуй. Опустив взгляд, Лот коснулся серебра кончиком указательного пальца. Я тоже иногда думаю, насколько было бы легче, если бы я отступился от Мурти. Не всем, но многим, включая меня. Его палец скользнул по гладкой металлической кромке, точно стирая невидимую пыль. Но в этом мире есть очень немного вещей, после которых я возненавижу сам себя, и предать ее одна из них. Я тоже ничем не показала, что не ожидала ответной откровенности. Нет, тебе нечего стыдиться, Лот. Ты верен ей и верен себе. И ирония в том, что если бы ты предал свою принцессу, Тебя возненавидел бы не только ты сам. Мое детство обеспечило мне болезненное отношение к мужчинам, предавшим своих женщин. Смешно, но если б ты оставил Морти ради меня, то ничего не приобрел бы в моих глазах. Только потерял. Почему я настолько ненормальная? Я следила за его пальцем, неторопливо обводившим края шейника, вычерчивая идеальный круг. И смутная догадка, зародившаяся вчера, перешла в уверенность. «Ты ведь сам не следуешь собственным советам», — в полуголоса произнесла я. «Ты говорил мне, чтобы я давала выход боли, однако сам даже не думаешь давать выход своей». Он не поднял взгляд, но рука его замерла. «Мы с тобой похожи. Чем мне было больнее, тем меньше я всегда старалась это показывать. И ты. Тебе ведь очень больно из-за Морти, из-за того, что она не может быть только твоей». Я никогда и мысли не допускал, что она может быть только моей. Лот так и не посмотрел на меня, и голос его остался бесстрастным. Лишь рука упала на стол резким отчаянным жестом. Ну да, мне больно. Я всматривалась в его светлые глаза, устремленные вдаль. Он казался таким же спокойным, как обычно, однако я уже знала его, так же, как он знал меня и могла различить ту усталость и ту печаль что он прятал за своей спокойной маской и в мыслях вновь зазвучал гадкий шепоток он страдает не из за тебя он никогда не будет так страдать из за тебя заставив меня с отвращением сжать кулаки ревность мелочное порождение собственничества мерзкое и низкое толкающее на страшные слова и страшные поступки Ее считают катализатором для любви, но она никак не может им быть. Ведь в любви мерзости не место. Даже когда я встала из кресла, Лот так и не повернул головы. Может, подумал, что мне не понравился его ответ. Может, решил, что я ухожу. Наверное, поэтому он едва заметно вздрогнул, когда я, прижавшись сзади к его спине, обвела его шею руками. Ему больно и мне плевать на причины. Ему больно, а я люблю его, и я не хочу, чтобы ему было больно. Но я никогда не умела утешать, не умела находить добрые и ласковые слова, не умела угадывать, что человек хочет услышать. Поэтому я просто обняла его, уткнувшись носом в волосы цвета мокрого песка, легко и горько пахшие полынью, ничего не говоря, не напрашиваясь на ответную ласку — Просто потому, что сейчас это был единственный способ, которым я могла дать ему хоть капельку тепла, зная, что он не поймет это превратно. Он никак не реагировал, да я и не ждала реакции. И когда мою ладонь перехватили и прижали к губам, настала моя очередь вздрогнуть. Поцелуй коснулся запястья с внутренней стороны, там, где бьется пульс. В этом жесте я отчетливо расслышала даже не «спасибо», а «ты удивительная», непроизнесённая, невысказанная, абсолютно ясная. И в тот миг, когда я поняла, что происходит, Лот резко разжал пальцы, а я, рывком отстранившись, попыталась вернуть дыханию привычный ритм. «Недозволительно, неправильно, нельзя». Еще пару мгновений он сидел спиной ко мне, повернувшись, заглянул в мое лицо, без тени смущения или неудобства. Я часто вспоминаю те истории, которые ты рассказывала Кристе. Произнес Лот так, словно ничего не случилось, и мне вдруг трудно стало верить, что минувший момент действительно был. Когда вы с ней учили Реджийский, мне стоило некоторого труда отмахнуться от шепотка вновь зазвучавшего в моей голове. Он не мог не знать, как подобный жест подействует на меня, как и трогательная наша девочка, прозвучавшая раньше. И то был бы прекрасный способ поддерживать мою милую иллюзию, что меня не просто используют. Уж лучше и правда думать, что ничего не было. Истории а книги, которые я ей пересказывала. Я села обратно в кресло очень постаравший, чтобы мой голос тоже звучал недружелюбнее обычного. «Так ты нас подслушивал?» «Ты говоришь так, будто для тебя это неожиданность. И правда, что это я?» «Слушать их было так странно». Лот качнул головой. «Твои предшественники говорили, что в вашем мире придумывают такие истории. Не научные труды, не летописи реальных событий, а просто истории». Людей, которые никогда не жили, и их приключений. И это записывают, печатают, в книгах, чтобы другие тоже могли это читать. Он говорил об этом так, словно обычный человек, столкнувшийся с магией. Забавно. Для меня этот мир-сказка — одна из тех, о которых я читала в книжках, но для него таковым является наш. Так и есть. Неужели у вас нет тех, кто сочинял бы... «Легенды? Сказки?» «Легенды, да. Но они либо повествуют о богах и сотворении нашего мира, либо основаны на том, что точно было когда-то. И сказки есть, только они короткие, совсем не такие масштабные, как те истории, о которых говорила ты. И их не видят смысла записывать, только облекают в песни. У вас же есть песни?» «Конечно, и стихи». Стихи? Ты не знаешь? Это как если из песни убрать музыку, оставить только слова. Но песни ведь не звучат без музыки, не производят впечатление. Если не умеешь петь, проще просто пересказать ту историю, о которой они сложены, своими словами. О, стихи производят впечатление. Еще как? И там зачастую нет истории, только намеки на нее. Эмоции, пересказывать, о чем они, напрасная трата времени. Нет истории. В какой то веке я увидела, как глаза Лода ширятся в изумлении и растерянно пощелкала пальцами, едва ли не впервые в жизни жалея, что я не гуманитарий или хотя бы не книжный червь вроде Марии Свари Они бы сумели облечь объяснение в красивые слова, рассказав о поэзии с таким же воодушевлением и восхищением, с каким я готова вещать про формулы. В голове моей жило достаточно стихов, но лишь потому, что их подсовывала мне мама и заставляли учить в школе, а выкинуть из моей памяти то, что там очутилось, довольно сложно. Какой, однако, открывается простор для деятельности, если мы переживем эту передрягу и добьемся мира? Учитывая, что я хотя бы приблизительно представляю, что такое печатный станок и то количество литературы, которое хранится на моих ментальных полочках, да и мои научные познания наверняка позволят привнести в реджийский быт немало полезных вещей. Впрочем, обо всем этом можно будет подумать только в случае, если я вдруг не вернусь домой. Вдруг. «Проще показать на примере», — сдалась я. «Хочешь послушать мои любимые?» Лод кивнул, и я прокашлялась, стараясь не чувствовать себя на уроке литературы. Всегда смущалась и терялась, становясь объектом всеобщего внимания, а посему стихи и школьные программы читала отвратительно, даже получая свои пятерки. Но общество лода не заставляло меня ни теряться, ни смущаться. А еще ему я могла читать лишь то, что мне действительно хотелось прочесть, и действительно близко. Ты твердишь, что я холоден, замкнутый сух. Да, таким я и буду с тобой. Начала я негромко, без намека на театральный пафос, почти так же, как говорила. Ни для ласковых слов я выковывал дух, ни для дружб я боролся с судьбой. В отличие от многих классиков, Блок мне правда нравился. Этот стих особенно. Отчасти из-за строк про открытую детскую душу, которую суждено было сгореть. И когда я закончила, Лот еще долго сидел, глядя куда-то поверх моего плеча. «Да, теперь я понимаю», — произнёс он, затем непривычно мягко. «А ещё?» И я читала ещё. Про мертвеца, которому нелегко притворяться живым и страстным среди людей, про второе крещение, что обратило моё сердце в лёд, про ребёнка, плачущего о том, что «никто не придёт назад», И пусть Лот не знал многого из того, о чем я говорила, но ничего не спрашивал, и я знала, что он все понимает и так, интуицией, сердцем, душой. Стихи ведь совсем не обязательно осознавать разумом. А когда я закончила с блоком, Аки принес нам чай, и мы согрели ладони жаром глиняных кружек, сидя в бархатной полутьме, и в глазах, напротив моих, отливавших завороженной зеленью. Сияли отблески свечей, пока Лод слушал, как я рассказываю про пятерых коней, которых подарил мне мой друг Люцифер, и про лукавого дракона, что учит меня смирению, и как тяжко жить, когда разум сносит глупости хулу, и что жизнь лишь бездна зла. Плевать мне и на сомнения, и на то, что читать стихи положено мужчинам, и на то, что у нас с Лодом не было и не будет нормальной романтики. В конце концов, Я сама ненормальная. И нашу редкую, странную, неправильную романтику я не променяю ни на каких принцев с сиренадами под луной.